Рябина обыкновенная Рябина – дерево из семейства розоцветных, высотою 4-15 метров. Как лекарственное сырье используются зрелые плоды рябины. Собирают их после заморозков, когда ягоды становятся менее горькими и кислыми. Сушат рябину при температуре 40-60 градусов. В спелых ягодах содержится 60-200 мг процентов витамина С, до 18 мг процентов каротина, а также витамины П и Е, дубильные вещества, пектин, флавоноиды, яблочные и лимонные кислоты, соли кальция, калия, магния. По количеству каротина плоды рябины превосходят морковь, а по содержанию витамина П, обладающего капилляроукрепляющим действием, занимает одно из ведущих мест Среди плодово-ягодных культур Почти в 10 раз превосходит яблоки и апельсины Рябина – одна из ценнейших ягод Наряду с облепихой, шиповником, боярышником, барбарисом, калиной которой обладает общеукрепляющим действием Способствует предупреждению болезней Дело в том, что в рябине много биологически активных соединений На это, в частности, указывал профессор Виноградов который все вещества, находящиеся в плодах различных растений, подразделял на группу пищевых или энергетических и группу биологически активных, защитных. К пищевым относятся белки, сахара, органические кислоты, аминокислоты и те соли, которые требуются организму в больших количествах. А к биологически активным – витамины, микроэлементы, некоторые кислоты, антибиотики – Все они в очень малых дозах способны предупреждать или лечить то или иное заболевание у человека. Плоды черноплодной рябины, аронии, слаще и вкуснее рябины обыкновенной. По своему составу они близки, однако рябина обыкновенная богаче витаминами. Сок рябины черноплодной назначают при анацидных гастритах, в начальной стадии гипертонической болезни. при кровотечениях различного происхождения. Принимает его по 50 мг за 30 минут до еды, три раза в день, в течение 2-3 недель. Можно есть свежие плоды до 100 г за полчаса до еды, три раза в день. Из свежих ягод рябины можно отжать сок, который пьют по одной чайной ложке перед едой при аноцидных и гипоцидных гастритах. При повышенной кислотности желудочного сока рябина противопоказана. А если вы решили извлечь сок с помощью сахара, то рябину сначала засыпьте сахаром на 1 кг ягод, 600 г сахара, настаивайте 4-6 часов, затем кипятите 30 минут. Полученный сок принимайте по 1 столовой ложке перед едой 3-4 раза в день. Из свежих плодов рябины можно приготовить также настой или варенье, из сухих витаминный чай. Одну столовую ложку сухих ягод заливает двумя стаканами кипятка. Кипятят в водяной бане 15 минут. Настаивают и пьют по четверти стакана три раза в день. В народной медицине рябину применяют при цинге и других авитаминозах. Водные отвары ее употребляют как мочегонные, кровоостанавливающие, желчегонные и вяжущие средства при заболеваниях мочевого пузыря, желчных путей, кишечника, ревматизме. Настойку на водке принимают при геморрое. Рябина, благодаря содержащемуся в ней амигдалину, повышает также устойчивость организма к гипоксии, то есть кислородному голоданию. Более того, недавно получены данные, свидетельствующие о том, что амигдалин противодействует перекисному окислению липидов. В результате самоокисления внутриклеточных жиров, Образуются ядовитые вещества, нарушающие функцию клетки Предохраняют внутриклеточные жиры от окисления Обладают антиоксидантными свойствами А также витамины С и Е, содержащиеся в плодах рябины Действие этих биологически активных веществ В определенной мере обеспечивает профилактику атеросклероза И улучшает общее состояние организма Приведем рецепт витаминного чая. Смешивают в равных частях плоды рябины и шиповника. Одну столовую ложку смеси заливают пол-литра кипятка и кипятят 10 минут или в водяной бане 15 минут. Затем настаивают 2-3 часа и пьют по полстакана три раза в день.